30. Исаак Ангел волочит Андроника за железную цепь на шее. Никита Хоняк помещает в своей истории следующий на первый взгляд кажущийся не очень понятным рассказ. Якобы ещё при жизни царя Мануила Андроник, находящийся в изгнании, решил прийти к царю с повинной. Приведём рассказ почти полностью. Писано: Царь согласился, готочая. И через некоторое время Андронник появляется. Как человек ловкий и способный на все плутовские проделки, он надел себе на шею тяжёлую железную цепь, которая опускалась до самых пят, и скрыл её под одеждой. Получив дозволение войти и представиться самодержцу, он Как только показался ему на глаза, Татча же растянулся на полу во всю длину своего огромного роста, выставил на показ цепь и со слезами на глазах пламенно и трогательно просил прощения во всем, чем оскорбил царя. Царь, изумленный этим зрелищем, фантазирует Ханят, поскольку подобные действия выглядят достаточно дико и ничем не мотивированы, прослезился сам и приказал поднять Андроника, Но он уверил, что не встанет с пола, пока кто-нибудь из предстоящих приказаний у царя не протащит его за цепь по ступеням престола и не повергнет перед царским сиданием. Как просил Андроник, так и было сделано, а исполнил это дело Исаак Ангел, который впоследствии лишил Андроника власти. Событие, которому нельзя не удивляться и которое едва ли можно объяснить бессмысленным стечением обстоятельств или простым случаем. Рассказанная история выглядит несколько странно, что сам Никита Ханяк не удерживается от растерянного комментария. Дело в том, что если бы нам сказали, что это произошло уже когда Андроника схватили и повели на казнь, то всё стало бы на свои места. Но у Никиты Ханята рассказ помещён совсем в другое место, а именно отнесён к тому времени, когда отношения между Андроником и Мануилом были хотя и сложными, но не настолько плохими. И уже во всяком случае в тот момент подобного унижения от Андроника никто не требовал. Сам Ханят, вероятно, понимал, что данный сюжет находится, ну, как бы не на своём месте, и поэтому Путон рассуждает о невозможности случайного совпадения. Как мы теперь понимаем, о чём на самом деле идёт тут речь. Вспомним вспомним евангельский рассказ о захвате крестовыми. Смотрите выше цитаты из книги Страсти Христовы. Там подробно говорится о железной цепи, возложенный на шею Иисуса креста. Сказано, как его тащили за цепи. Смотрите рисунок 272 и 73. Оба рассказа, и Евангельский, и Никиты Ханята, поразительно схожи. Здесь мы видим, как одно и то же событие на страницах различных летописей могло иногда истолковываться совершенно по-разному. В данном случае Евангельское описание намного реалистичнее. Что касается рассказа Никиты Ханята, то перед нами явно затуманенное и искажённое описание событий. Тем не менее, основной мотив, а именно, что Христа Андроника тащили за цепь э, на шее по земле или по ступеням, передан точно. Впрочем, цепь на шее Андроника упоминается у Ханята ещё раз и уже как бы на своём месте, а именно при описании ареста Андроника. Когда свергнутого Андронника схватили, то писано: его заключили в тюрьму, называемую Анема, наложили на его гордою шею две тяжёлые цепи, на которых держат в железных ошметниках, содержамых в тюрьме львов, и заковали ноги его в кандалы. Когда вот в таком виде его привели и представили царю Исааку, его осыпают ругательствами, бьют по щекам, толкают пенками. Очевидно, перед нами краткий пересказ того же самого евангельского сюжета. Христа с железной цепью на шее волокут на судилище. 31. Евангельский двор Анны, архиерея и византийская тюрьма Аннема. В евангельском изложении Христа после его пленения ведут на двор Анны Архиерея. Уники Тихонята говорится, что как только Андроника схватили, его первым делом заключили в тюрьму под названием Анэма. Похоже, что здесь Анна и Анэма одно и то же слово. А в одном случае говорится о дворе Анны, а в другом о тюрьме Анэма. Надо сказать, что буква н и м в старых текстах могли легко путаться из-за того, что, например, обе иногда обозначались одним и тем же символом волнистой чёрточкой. Э-э, опять мы видим, как на страницах разных летописей одно и то же слово приобретало чуть разные формы и по-иному истолковывалось. Один переписчик воспринял его как имя архиерея, а другой как название тюрьмы. Выколотый глаз Андроника и повреждённый глаз Христанна Плащаницы. 32. Как пишет Ханият, Андронику перед казнью выкалывают левый глаз. Писано. Спустя несколько дней ему выкалывают левый глаз, сажают как на паршивого верблюда и с торжеством ведут по площади. В Евангелиях об этом ничего не говорится, но на плащанице видно, что один глаз у Христа был действительно поврежден и, скорее всего, выколот. На данные обстоятельства обращали внимание разные исследователи. На фотографиях плащаницы хорошо видна большая вертикальная рана, пересекающая правый глаз. Ханят пишет о левом, а не о правом глазе. Но не надо забывать, что текст Иениат отнюдь не является оригиналом. Как мы видели, это некая компиляция старых источников, сделанная поздним редактором. Кроме того, сами документы, очевидно, тоже появились в результате многократных переписок. Как мы теперь понимаем, история Христа была действительно очень древней. XII век это глубокая древность, согласно новой хронологии. Мы не можем требовать полного совпадения описаний во всех деталях. Тем не менее, существенные черты событий, как мы обнаруживаем, сохранились достаточно хорошо. В данном случае выколотый глаз. Вспомним также, что у Хонята император Андроник сравнивается с циклопом. Напомним, что циклопы это великаны с одним глазом во лбу, они отличаются необычайной силой. Кроме того, циклопы принадлежат к древнейшему поколению богов. Возникает впечатление, что Хоаннат, называя Андроника циклопом, далеко не случайно. Скорее всего, мифологический циклоп это и есть Христос, которому перед смертью выкололи глаз. Христос был большого роста. Впоследствии народная молва создала на данной основе образ могучего одноглазого великана-циклопа. На рисунках 274, 75, 76 приведены рисунки из древней, ну, якобы древних греческих амфор ослепление циклопа Полифема.